Глава 11. Обман Прошло много месяцев, прежде чем Рольф Вандерберг снова получил возможность сосредоточить свои мысли и энергию на горе Зевс. Укращение Ганимеда отнимало у него все силы и время, и он часто покидал свой кабинет на д а р д а н у с е на несколько недель, занимаясь изысканиями на трассе, проектируемой монорельсовой дороги от Гильгамеша до а с с и р и с а Географическая обстановка на третий и самый большой из юпитерианских лун после вспышки Юпитера резко изменилась и продолжала меняться. Новое солнце, растопившее лёд на Европе, не было здесь, на расстоянии в 400 тысяч километров, таким жарким. Но его лучи несли достаточно тепла, чтобы в центре той стороны, что была постоянно обращена к Люциферу, установился умеренный климат. Там находились мелкие небольшие моря, размером со Средиземное на Земле, простирающиеся до 4 0 г р а д у с н о й широты к северу и югу. Мало что уцелело от поверхности Ганимеда, которую отражали карты, созданные в x м веке по снимкам с Вояджеров. Тайни вечной мерзлоты и п р о и с х о д я щ е е время от времени тектонические конвульсии, вызванные к жизни теми же приливными силами, что действовали и на двух внутренних лунах, превращали ганимед в кошмар для картографов. Но именно эти факторы делали его раем для планетарных инженеров. Новый ганимед был единственным миром, за исключением безводного и куда менее гостеприимного Марса, где люди когда-нибудь смогут ходить под открытым небом без скафандров или других средств защиты. Здесь было сколько угодно воды, все химические вещества, необходимые для жизни, И климат, по крайней мере, пока над головой сиял Люцифер, теплее, чем на значительной части Земли. Самым важным явилось то, что на Ганимеде больше не нужно было носить скафандры, закрывающие всё тело. Хотя атмосфера ещё не была пригодной для дыхания, она стала достаточно плотной и приходилось пользоваться лишь масками и кислородными баллонами. А через несколько десятилетий, по предсказаниям микробиологов, которые, однако, избегали указывать более конкретные сроки. Не понадобится даже и этого. По всей поверхности ганимеда р а с с е л и множество штаммов бактерий, вырабатывавших кислород. Большинство из них погибло, но уцелевшие чувствовали себя как дома, начали стремительно размножаться, и регулярно проводящийся анализ состава атмосферы указывал на медленный, но неуклонный рост содержания кислорода. Эти графики были первым экспонатом, который демонстрировали, с понятной гордостью, посетителям базы на д а р д а н о с е Длительное время Вандерберг следил за данными, поступающими с Европы-6, надеясь, что когда-нибудь в момент пролёта спутника над горой Зевс облака снова рассеются. Он понимал, что вероятность подобного совпадения ничтожна, но пока был хотя бы малейший шанс — Ему не хотелось прибегать к иным методам изучения загадочного явления. Вандерберг не торопился, дело у него и так было выше головы, к тому же разгадка могла оказаться самой тривиальной и не представляющей интереса. И вдруг Европа-6 прекратила свое существование, почти несомненно в результате случайного столкновения с метеоритом. На Земле Виктор Уиллис, по мнению многих, поставил себя в дурацкое положение, взяв интервью у людей, пытавшихся разгадать тайну Европы, европсихов, занявших сейчас место распространённых в прошлом фанатиков НЛО. Некоторые из них утверждали, что Европу-6 вывели из строя козни существ, населявших мир, вокруг которого она обращалась. то обстоятельство, что спутнику позволили беспрепятственно функционировать целых 15 лет, почти вдвое больше запланированного срока. Ничуть их не смущало. Нужно отдать должное Виктору. Он весьма аргументированно отстаивал свою позицию и опроверг большинство доводов, выдвинутых оппонентами. И все-таки все сошлись на том, что не следовало вообще предоставлять этим чокнутым такую возможность. Для Вандерберга... которому необыкновенно импонировало прозвище «упрямый голландец», данное ему коллегами, и который всячески старался оправдать такую характеристику, гибель Европы-6 была вызовом, и он не мог его не принять. Он знал, что спутник никто не собирается заменять, ибо кончина необычайно говорливого космического долгожителя была воспринята с глубоким вздохом облегчения. И что ж делать теперь? Поскольку Вандерберг был геологом, а не астрофизиком, прошло несколько дней, прежде чем он неожиданно понял, что разгадка в буквальном смысле смотрела ему в лицо с момента высадки на г а н и м е д «Африкаанс» — один из лучших языков в мире, когда хочется выругаться. Его звуки могут привести в замешательство слушателей даже при вежливом разговоре. Вандерберг выпускал лишний пар в течение нескольких минут. Затем связался с обсерваторией в Тиамате, расположенной точно на экваторе, где прямо в зените висел крошечный сверкающий диск Люцифера. Астрофизики, занимающиеся самыми эффектными объектами во Вселенной, снисходительно относятся к рядовым геологам, посвятившим жизнь таким маленьким грязным объектам, как планеты. Но здесь, на далёкой окраине, люди весьма охотно помогали друг другу, и доктор Уилкинс не только проявил живейший интерес, но и изъявил готовность оказать всяческое содействие. Тиамасскую обсерваторию построили с единственной целью, которая была одной из главных причин создания базы на Ганимеде. Исследование Люцифера было делом исключительной важности не только для учёных-теоретиков, но и для инженеров-ядерщиков, метеорологов, океанографов и, не в последнюю очередь, для государственных деятелей и философов. Потрясала мысль о том, что во Вселенной нашлись существа, способные превратить планету в раскаленное солнце. Мысль об этом не давала спать многим. Для человечества было крайне важно узнать об этом как можно больше, Мог наступить день, когда понадобится повторить нечто подобное или предотвратить. Так что на протяжении более 10 лет Тиомат вел наблюдение за Люцифером с помощью самых разнообразных приборов, непрерывно регистрируя весь спектр его электромагнитного излучения, а также активно зондировал новое светило радиолокационным излучением с помощью скромной параболической антенны, расположенный в небольшом метеоритном кратере диаметром в 100 метров. «Да», — согласился доктор Уилкинс, — «мы часто наблюдаем Европу и Ио. Однако наш луч направлен на Люцифер, поэтому мы видим его лишь в течение нескольких минут, когда они проходят через его диск. А ваша гора расположена на дневной половине Европы и в эти минуты всегда скрыта от наблюдения». «Да понимаю я это». произнёс Вандерберг с долей нетерпения. «А разве вы не можете чуть-чуть повернуть луч, чтобы увидеть Европу до её прохождения через створ с Люцифером? Поворот всего лишь на 10 или 20 градусов позволит увидеть дневную сторону. И одного градуса будет достаточно, чтобы миновать Люцифер и взглянуть на Европу, находящуюся на противоположной части её орбиты. Но тогда она будет более чем втрое дальше». Так что мы зарегистрируем лишь одну сотую отражённой мощности излучения. Не исключено, впрочем, что удастся увидеть нечто интересное. Стоит попробовать. Сообщите мне данные о частотах, длине волн, поляризации и всём остальном, что может оказаться полезным. Вряд ли потребуется много времени, чтобы разработать сетку фазового смещения и сдвинуть луч на пару градусов. Точнее сказать не могу. Такая мысль никогда не приходила нам в голову. Хотя об этом следовало бы подумать. Кстати, что вы надеетесь обнаружить на Европе за исключением воды и льда? «Если б ы я знал», — с улыбкой ответил Вандерберг, «то не обратился бы к вам за помощью, верно?» «А я не спрашивал бы насчет того, как будет отмечен мой вклад в вашей будущей публикации». «Жаль, что моя фамилия начинается с буквы в конце алфавита, тогда как ваша — в начале». Этот разговор состоялся год назад. Качество дальнего сканирования было невысоким, а операция, связанная со смещением луча, позволяющая заглянуть на дневную сторону Европы, оказалась труднее, чем ожидали. Наконец, результаты получены — о б р а б о т а н ы Иван Дерберг стал первым человеком, увидевшим минералогическую карту Европы в период после возгорания Люцифера. Как и предсказывал доктор Уилкинс, её поверхность была покрыта главным образом водой и льдом, с выступающими то тут, то там обнажениями базальта, перемежающимися с залежами серы. Но на карте обнаружились две аномалии. Одна, похоже, была дефектом процесса формирования изображения. На карте виднелась совершенно прямая линия в два километра, практически не отражавшая радиолокационного сигнала. Вандерберг решил, что с этой аномалией разберется доктор Уилкинс. Самого же Вандерберга интересовала только гора Зевс. Ему понадобилось немало времени, чтобы определить ее состав. Лишь безумец или отчаявшийся ученый способен вообразить, что такое действительно существует. Даже теперь, после того, как каждый параметр был определён с предельной точностью, он всё ещё не мог в такое поверить. И Вандерберг не представлял себе, что предпринять дальше. Когда на связь вышел доктор Уилкинс, с нетерпением ожидавший, когда же настанет момент славы, и его имя попадет в банки памяти всех компьютеров, Вандерберг невнятно пробормотал, что еще не закончил анализ. Наконец пришло время, когда медлить с ответом было уже невозможно. «Ничего примечательного», — сообщил он своему ничего не подозревающему коллеге. Всего лишь редкая разновидность кварца. Я все еще стараюсь отыскать земной аналог. Вандерберг впервые соврал своему ученому-коллеге, и на душе у него было гадко. Но что ему оставалось делать?